Глава 27. Пари. Отношение Монтене к религии остается для нас загадкой. Большим молодцом будет тот, кто сумеет разобраться, во что на самом деле верил автор опытов. Кем его считать? Добропорядочным католиком или тайным атеистом? Умер он как христианин, и современников вполне устраивали его проявление веры выказанные, в частности, во время путешествия в Рим в 1580 году. Но уже в XVII веке в нем стали видеть предвестника вольнодумцев, свободных мыслителей, приближавших эпоху просвещения. В «Апологии» Раймонда Сабунского, длинной и сложной теологической главе второй книги опытов, Монтень решительно разводит веру и разум. Религия познается только верой, и особым озарением божественной благодати. Том 2, глава 12, страница 382. Утверждает он сходу в начале главы, тогда как человеческий разум, немощный, униженный, не до животного уровня, не в состоянии доказать ни существование Бога, ни истину религии. Характеризуя его позицию, говорят о фидеизме, учении, которое толкует веру как благодать безвозмездный дар Бога, не имеющий никакого отношения к разуму. Преимущество этой позиции состоит в том, что она предоставляет разуму свободу изучать все остальное, чем Монтень и занимался с таким усердием, что от религии в конечном счете остается только эта вера вопреки всему и вся, чуть ли не чуждая самому определению человека. В своей апологии Монтень все подвергает сомнению но в конце концов, как ни в чем не бывало, заявляет о своей вере. Этот христианский скептицизм, как его иногда называют, представляет собой задолго до пари Паскаля 16 аргумент в пользу веры в Бога, предложенный математиком и философом Блезом Паскалем 1623-1662 года в работе «Мысли о религии и других предметах» Вышла посмертно в 1670 году. В самом общем виде пари Паскаля сводится к тому, что не имея возможности выяснить, существует Бог или нет, человек должен сделать ставку на один из двух этих вариантов. И ставка на первый из них, вне зависимости от того, истинный он или ложный, более рациональна. Сомнения, ведущие к вере. Но чего стоит вера, если на пути к ней релятивизм устанавливает равенство между всеми религиями и религия как таковая, оказывается всего лишь данью традиции. Мы принимаем религию своей страны, также следуем ее обычаям и повинуемся ее законам. И так же, как эти последние, наша религия произвольна. Все это убедительнейшим образом доказывает, что мы воспринимаем нашу религию на наш лад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 Страница 386. Подобные заявления, если понимать их буквально, весьма опрометчивы и даже кощунственны. Выходит, что религия передается через обычай, через суеверие в отношении того, что она обещает нам и чем грозит. Конечно, Монтень имеет в виду, что для веры необходимы какие-то иные, не столь приземленные, трансцендентные основания, та самая благодать фидеистов, однако это не делает его посыл менее разрушительным. Если мы, христиане, в том же смысле, в каком мы, перегорцы или немцы, то что остается от истины и всеобщности католической церкви? Что это за истина, которую ограничивают какие-нибудь горы и которая становится ложью для людей по ту сторону этих гор? Том 2, глава 12, страница 512. И в чем тогда разница между католиками и протестантами? монте неизменно воздерживается от изложения своих взглядов на присуществление, присутствие тела Христа в хлебе и вине. Но Бог знает почему. Мне часто кажется, что именно оно, помните, я обещал к этому вернуться, было третьей причиной недоумения индейцев, которых он повстречал в 1562 году в Руане.